Двадцатый ключ. Суд. Вспомни Константинополь в Афинах. Это будет один Константинополь. Вспомни его в Риме. И это будет совсем другой Константинополь. В огромный город, выстроенный на трех морях и четырех ветрах, на двух континентах и над зеленым стеклом Босфора, они прибыли в начале осени. Ночи, как носки, выворачивались наизнанку в их доме над водой. Доме, из которого можно было считать проплывающие корабли и ветры, и из которого они часто выходили на набережную покупать ароматические масла. Ересене это очень нравилось, и при каждом удобном случае она заходила в маленькую лавку посреди мысыр-базара, обращенную на золотой рог. Выпить белого чаю с гашишем и посмотреть, как дети ловят рыбу на голый крючок без приманки. Рыбы в том месте было столько, что только успевай вытаскивать. В этой лавке они встретили чудного человека с веревкой вместо воротника на рубашке, про которого им сказали, что у него «сербская кровь, но турецкая вера». Этот человек раз в месяц спускался вниз через кополы-чаршию к золотому рогу, и заходил в лавку купить душистые масла. С продавцом он всегда заводил один и тот же разговор, как будто читал одну и ту же молитву. «Он когда-то был каменщиком, — рассказал им продавец, — а сейчас болен странной болезнью. В его снах время течет гораздо быстрее, чем наяву. Так что каждую ночь он успевает прожить не меньше десяти лет. Поэтому никто в Константинополе, даже самые старые люди, не знает, сколько же ему лет». Может, он и сам этого не знает. В тот день, когда они встретили его в лавке, он вошёл туда как во сне и потребовал, чтобы ему продали всё равно что. «Сандал?» — спросил хозяин лавки. Поднёс маленький пузырёк из матового стекла снизу под горлышко другого наклонённого флакона и стал ждать. Ждали в полутьме лавки и они, однако ничего не происходило. И тогда, когда покупатель уже хотел отказаться от своего намерения и уйти, торговец сказал «Нужно подождать столько, сколько читается одна сура Корана». Покупатель был неграмотным и не знал, сколько времени нужно на то, чтобы прочесть одну суру Корана. Но в это мгновение на горлышке наклоненного флакона появилась сверкающая, как комета, капля. Она медленно спустилась на своем хвосте ниже, и в маленький пузырёк. «Хочешь понюхать?» — спросил торговец и, ловко вытерев край горлышка, пальцем протянул руку покупателю. Тот, прикоснувшись к его пальцу своим, взял немного масла и хотел обтереть палец об одежду. «Только не так!» — предостерёг его торговец. «Прожжёт дырку!» «На ладонь!» «Сначала на ладонь!» «А когда покупатель сделал так, и хотел понюхать, продавец снова остановил его. «Не сегодня, господин мой, не сегодня. Через три дня. Только тогда вы почувствуете настоящий запах, и он сохранится столько же, сколько и запах пота, но будет гораздо сильнее пота, потому что в нем есть сила слез». Такой разговор услышали Сафрония и в тот день на берегу Золотого Рога, а торговец пригласил их снова зайти на чай, потому что хотел предложить им что-то особенное. «День создан для любви, а ночь для песни», — сказал им отец Хризастом, которого они навестили в его церквушке в Фонаре, «потому что любовь видит, а ночь слышит». Они слушали его слова А на фреске у них за спиной в полумраке из моря появлялись рыбы и морские чудовища. А из пасти и морских чудовищ выходили мужчины, дети, женщины с музыкальными инструментами в руках, музыкой и гимнами отвечая на звуки ангельской трубы, возвещавшей о страшном суде. Венчались они в воскресенье, на пятидесятницу, и в это время любили друг друга больше, чем когда бы то ни было. Ерисена Апуич часто приводила своего мужа к храму мудрости, который при турках хоть и не был превращен в мечеть, но церковью быть перестал. Они входили в огромную тяжелую тень церкви, которая соотносилась с самим храмом так же, как смерть соотносится со сном. Там, в церкви, они увидели высокую колонну с бронзовым щитом, прикованным к ней. В щите было отверстие, в которое можно было вложить большой палец и описать ладонью круг, не вынимая при этом пальца. И если загадать при этом желание, то Бог награждал тех, кого любит, одновременно и большим счастьем, и большой бедой. Именно поэтому Сафроний не решался войти в храм.